Тот заговорил тихим искажённым голосом. «Прости меня, Хару». «Таку!» — еле слышно произнёс Хару Юки. Не в силах сказать ничего больше. Такому подошёл ещё на шаг. «Прости. Я всё это время знал о том, что всё закончится именно так. Но при этом я всё равно заставил тебя сразиться со мной. Я просто хотел избить тебя» и ничего не смог с этим поделать. Ещё шаг. Мощное тело Сиан Пайло стояло уже вплотную к Харуюке. Оно походило на скалу и без конца истекало плотной чёрной аурой, поднимавшейся в воздух. Такому опустил взгляд на источник этой ауры паразитирующий глаз на правой руке. Я слышал, что сила АСС-комплекта зависит от того, Насколько глубоко укоренилась тьма в сердце владельца. А значит, это тот, кто я есть на самом деле. Я понял это, когда убивал тех четырёх ПК с помощью этой силы. Нет. Возможно, я знал это с самого начала. Ведь я даже стал бёрстлинкером ради хороших оценок, победы на турнирах и того, чтобы связать чьи со мной. так так Тако! Нет-нет-нет-нет-нет-нет! Хароюки повторял в своей голове лишь одно слово, но он не знал, как донести его смысл до Такому своим голосом. Мир окрасился в радужные цвета, дёрнулся и поплыл. Хароюки запоздало понял, что из его глаз струились слёзы. Из глаз, смотревшего на него сверху Такому, тоже скатилась капля и тут же испарилась в воздухе. «Спасибо, Хару!» Послышался нежный голос друга. «Я рад, что именно ты стал моим последним противником. Спасибо». По «Последним? О, о чём ты?» Плачущим голосом переспросил Харуюки и Такому тихо ответил. «Когда закончится эта битва, я пойду в общество исследования ускорения». А... «Это они создали это жуткое снаряжение и распространяют его». «Я знаю, что до их верхушки я не дойду, но если я разведаю пути распространения комплектов, то уверен, что выйду на каких-нибудь важных шишек. Я найду способ вытащить их на неограниченное нейтральное поле и выжму из них всё, что им известно. Даже...» На мгновение голос прервался, но затем такому уверенно продолжил. «Если меня лишат всех очков, я навсегда исчезну из брейнбёрста». «Я всё равно сообщу тебе всё, что выяснил. А потом ты добьёшь меня, Харо. Этой силы, вгрызающейся в душевные травмы бёрст линкеров и сбивающей их с пути, не должно существовать в этом мире. Ускоренный мир должен принадлежать людям вроде тебя, Чи и командира, способным превратить душевную боль в надежду». «Таку, но ты... но ведь именно ты...» Харуюки был зоу на себя от того, что не смог произнести ничего, кроме этих слов. Но этих слов хватило, чтобы друг детства, которого Харуюки знал больше десяти лет, понял его чувства. Харуюки почувствовал, что Такому улыбнулся под маской. Хару, я должен поблагодарить тебя еще кое за что. Словно контрастируя с неистовой аурой тьмы, голос его звучал невообразимо мягко. Спасибо за то, что пощадил меня тогда, во время нашей первой битвы. Те восемь месяцев, что я был легионером нового Нега Небилос, я наслаждался жизнью, как никогда раньше. Спасибо за этот подарок, Хару. Увы, я не смогу быть с тобой до конца миссии, по твоему очищению, и не увижу конца этой игры. Передай мои благодарности командиру, Рейкер и Мэйден. И передай мои извинения, Чи. «Нет, не говори так таку!» Прокричал Харуюки, отчаянно пытаясь совладать с разрывающей сердце болью. Он сжал оставшуюся руку в кулак и попытался активировать инкарнацию. Из-за хаоса, творившегося в его эмоциях, вместо яркого света получилось лишь слабое мерцание. Но тьма между ними всё равно чуть-чуть отступила. «Если ты уйдёшь из Легиона, Чи будет плакать!» «Обязательно будет! Неужели ты пойдёшь на этот Таку?» Услышав этот вопль, Такому склонил голову. Затем послышался ещё более мягкий голос. «Да, наверное, будет. Но я верю, она сможет выстоять и идти вперёд, несмотря ни на что. Ведь это именно из-за меня она начала мечтать о том, чтобы вернуться в прошлое. Прошу, Хару» позаботься о ней». Улыбнувшись, Такому поднял огромный левый кулак. Его покрывала концентрированная гудящая аура. Харуюки поднёс мерцающую слабым серебряным светом руку к этой чёрной дыре и слегка надавёл. «Ну, пришла пора прощаться, Хару. Не грусти обо мне так сильно. Эта тьма была во мне с самого начала. 8 месяцев назад ты должен был выбрать другой вариант». И я дам тебе возможность исправить эту ошибку. В его левом кулаке скопилось столько силы, что он начал искрить. так Такумо медленно отвел его и произнес название техники таким нежным голосом, словно пытался утешить и подбодрить Харуюки. Дарк Блоу. Против кулака, похожего скорее на прилетевший из космоса метеорит, Харуюки мог защититься лишь покрытый серебряным светом правой рукой. Но затем он ощутил удар такой силы, словно перед его лицом взорвался весь мир. Не защитись он инкарнацией, его тело смело бы моментально. Но хоть он и избежал мгновенной гибели, у него не было и шанса устоять на месте». Его на гигантской скорости отбросило назад, в сторону корпуса «Б». Летевший горизонтально Харуюки врезался спиной в стену здания. Пробив обуглившийся бетон, он полетел еще дальше. Еще стена, еще. Наконец четвертая смогло остановить его импульс. Отскочив от пола, Харуюки распластался на спине. От удара у него потемнело в глазах, но он видел, как в левом верхнем углу что-то мигает. Пусть у Хоруюки уже почти не было сил думать, он смог понять, что мигала полоска здоровья, от которой осталось всего несколько делений. Разница в их силе была безнадежной, и Хоруюки впервые за долгое время ощутил в своем сердце отчаяние. Все его мысли о том, что, сражаясь в полную силу, он сможет победить и спасти Таку, оказались тщетны. Такому с самого начала превосходил Харуюки во всем. Именно поэтому он и был его идеалом, его кумиром. Что мог сделать Харуюки против него в такой ситуации? Лишенный своей единственной реальной силы – полета. Вдалеке послышался тяжелый голл. Такому приближался к нему, собираясь положить конец этой битвы. Из глаз Харуюки, сокрытых растрескавшимся шлемом, вновь потекли слезы. «Я и подумать не мог, что все закончится именно так. Я верил, что мы, я, Чиюри и Такому, будем играть вместе всегда. Я всегда верил, что Брейнберст, ускоренный мир, существует именно ради этого». «Ты прав». Вдруг раздался в голове чей-то голос. Харуюки медленно открыл глаза. Он увидел странный свет на фоне безрадостного выжженного потолка. От лежавшего на полу Сильверкроу отделилась фигура и беззвучно поднялась на ноги. Тусклая и прозрачная, похожая на призрака. Харуюки не знал, кто это. Фигура похожа на дуэльного аватара женского пола. Её плечи и талия были оформлены цветочными орнаментами, что делало её похожей на лаймбелл. Но на голове у неё короткие упругие волосы, да и броня совершенно другого цвета. Она словно светилась весенним солнцем, цветом жёлтых крокусов. Незнакомка села на груду обломков возле Харуюки и вновь заговорила. «Всё именно так, как ты считаешь?» «Брейнбёрст создан не только для конфликтов и взаимной ненависти. В нём можно находить и обретать новые узы». «Кто ты? Как ты попала сюда? Это ведь кабельная дуэль?» – спросил он её невыразительным голосом. В ответ тусклая прозрачная фигура мягко улыбнулась и сказала. «Я память, крошечный осколок сознания, сохранённый системой и живущий в уголке огромного массива информации описывающего один из её объектов. «Память!» – прошептал Харуюки и ощутил, как что-то кольнуло в его собственных воспоминаниях. «Я знаю её! Я ни разу её не видел, и я не знаю её имени, но я знаю её!» Словно подтверждая эти мысли, Шафрановый аватар кивнул. «Когда ты был в Имперском замке и переживал воспоминания о прошлом, «Ты установил временную связь с центральной системой. Именно благодаря ей я говорю с тобой. Но она не продержится долго». Ненадолго прервавшись, девушка вдруг уверенно произнесла невероятное. «Твоего друга всё ещё можно спасти». «А...» Харуюки удивлённо распахнул глаза. С трудом приподняв себя с пола изодранной рукой, он спросил... И, и, «И как? Ты хочешь сказать, что я всё ещё могу что-то сделать?» «Внутри тебя всё ещё есть та сила. Единственная сила, способная противостоять тьме, поглотившей твоего друга». Прошептал шафрановый аватар, и улыбка спала с его лица. Через мгновение Харуюки осознал, на что она намекала, и тут же замотал головой. «Нет, я ни за что не буду применять это! Если я вызову его еще раз, то уже не смогу снова стать самим собой!» Это проклятое снаряжение, паразитирующее на Харуюки. В прошлый раз из его хватки Харуюки смог выбраться только благодаря второму режиму зов Цитрона Лаймбелл. Браня бедствия. Услышав слова Харуюки, шафрановый аватар печально улыбнулся. Эта броня тоже не всегда носила имя бедствия. Многочисленные трагедии исказили ее вид. Исказили вид? Я все это время скрывалась в уголке этой брони и ждала. Каждый раз, когда броня меняла хозяина, я молилась, чтобы в этом мире появился человек, способный развеять ее проклятие. Я все это время ждала человека, способного исцелить ее ярость и печаль. Девушка поднялась с горы обломков, села на колени перед Харуюки и приложила маленькую ручку к израненному серебряному аватару. И появился ты. Я уверена, ты сможешь сделать это. Ведь ты так похож на него. Пусть пройдёт немало времени, но однажды. Поэтому тебе нельзя сейчас сдаваться. Ты должен подняться на ноги ради своего друга. Её тело стало ещё более тусклым. Она стала превращаться в мутный силуэт, вновь соединяясь в единое целое с Харуюки. В сознании Харуюки раздался далекий голос, произнесший последние слова. «Давай, давай вспомни давай, это название и произнеси его. Вспомни, как называли эту броню до того, как она стала бедствием. Ты уже должен это знать». Вдруг в воспоминаниях Харуюки ожила сцена. Пьедесталы семи артефактов внутри имперского замка. Шестая звезда Большого Ковша – это, она же мицар. Буквы на последней строчке той плиты. Когда он увидел их, то что-то почувствовал. Что-то начало зудеть в его душе. Словно какие-то печальные воспоминания пытались вырваться наружу из далёких времён. Поу вздрогнул от тяжёлой поступи, и Хороюки поднял взгляд. Такому добрался до соседней комнаты. От шкалы здоровья Харуюки оставалось лишь несколько делений, и тот мог добить его любой атакой. «Могу ли я остановить Таку? Могу ли я сказать ему хоть что-то, что сможет вытащить его из такой глубокой трясины?» Заговорило отчаяние в груди Харуюки, но он стиснул зубы и прогнал его. Словами? Нет. Эмоции. Кулаки. «Наполненные эмоциями, мы, Стаку, бёрстлинкеры. У нас с ним есть только один способ доносить друг другу наши мысли. Битва изо всех сил. Такая же, как та, с чего всё началось, Стаку!» Тихо прошептал юки и с трудом поднялся на ноги. На пол посыпались осколки разбитой брони. В нём не было ни страха, ни сомнений. Он устремил взгляд на дыру в стене, и произнёс всплывшее из далёкого уголка памяти слово экипировать з дестине